Глава двадцать «Я понимал, что здорово рискую, а тот, к кому я еду, достаточно опасный человек. Может быть, в другое время я бы поступил иначе. Но, вспоминая, что этот чугун теперь владел машиной, в которой в первой моей жизни погиб брат, видел, что надо окончательно закрыть этот вопрос, и как можно быстрее. Мало ли что может произойти» но в этот раз я близко к цели. Из-за этого чугуна Кирилл тогда мог попасть в аварию. В той жизни он мог сильнее сблизиться с этими блатными, но я этого не знал, тогда мне было вообще не до этого. Еще летом у меня были основания думать, что тормоза на пятерке испортил Глеб, тот парень, что в этот раз подговорил шпану избить Кирилла. Да, мой брат вполне мог погибнуть из-за него». Но эту другую угрозу я не мог откидывать и пускать на самотек. Раз мне выпал второй шанс исправить все, я ничего не оставлю на волю случая, даже если мне придется вести разговор с этим человеком. Но чем больше я об этом думал, пока я туда ехал, тем сильнее был уверен, что он согласится. Потому что эти мелкие урки для него — разменные пешки в его играх, а новые враги ему не нужны. «Они сменили вывеску», — заметил Женя, когда мы подъезжали ближе. Что это значит?» На здании кафе осветила новенькая вывеска «Альгамбра». Причем вывеска недешевая, особенно для кафе, где до сих пор не бывает простых посетителей. Ярко-желтый свет привлекал внимание в этом темном месте. В другом месте ночью тут бы сразу появилась толпа всяких непонятных личностей, но это заведение было под охраной серьезных людей. У сторонних тут не бывает. «Ты чё, книжку в школе не читал?» — спросил Слава с заднего сидения. «Была же такая, альгамбра, дворцы или что то такое». «Ты книжки читал?» Хе, не поверю». Женя застегнул новенькую кожанку у тетки брал тогда я вообще много читал тогда все подряд и что там было в этой книге слава нахмурил лоб что-то про испанию короче не помню рынок был закрыт все-таки ночь но с заднего хода всегда можно было попасть на территорию где были склады здесь на отшибе и находилось это кафе переделанное из старого игрового клуба покойного коммерсанта родионова Не все могли сюда попасть, но рынок сейчас был поделен между тремя бандами после вмешательства нового смотрящего, и братве всегда требовался проход внутрь. Кого попало, сюда не пустят, но нас никто не решился остановить. Мрачные крепкие парни без всяких слов опустили цепь, которой был перегорожен въезд, и мы попали внутрь. Женя и Слава сразу сказали, что одним сюда ехать опасно, и я не спорил, только предупредил, что возьму только добровольцев. Женя позвал служивцев, тех, кто работал у нас и сегодня был в городе, в основном те, кто сегодня работал вместе с милицией. Никто не отказывался ехать, что меня приятно порадовало. Кому-то я уже успел помочь, и они воручали в ответ, Кого-то еще я толком не знал, но они все равно приехали. Мой поджерик и одна из девяток, набитые людьми в форме, заехали на закрытую территорию. Стрельбы не ожидалось. Мы ехали с мирными целями, только для разговора. Но в таких делах никогда не знаешь, что может случиться дальше. Кроме этого, простая просьба рассказать не будет выполнена, если нет реальной силы за спиной. Такие люди, к кому мы ехали, признавали только силу. Мы остановились напротив крыльца и вышли из машин под все еще идущий дождь. Охрана кафе, рослые торпеды с удивлением смотрели на нас. Оружие мы не доставали, но у нас оно было при себе. Те тоже стояли мирно. Рядом со мной Женька, Слава, Денис Мушуков и Ярик, который приехал сразу, едва позвонили. «Чуть дальше еще несколько наших парней, которых напугать было сложно. Кто-то курил, кто-то жевал жвачку. Вроде и спокойно, но ближайшие бандиты напряглись. Я шагнул вперед, позвав только Женю и Славу. Женю не напугать, а Слава...» «Иногда всякие братки его остерегались. Дед говорил, что собаки чуют живодера, которые на них охотятся». Ну а некоторые бандиты будто на каких-то инстинктах понимали, сколько славы завалил им подобных в свое время. Ну или он так себя вел, что его они опасались, да и взгляд у него тяжелый. К сожалению, не все его опасались, иначе я бы просто таскал его с собой на все такие встречи. Из кафе выглянул мужик в старом пиджаке и кепке, очень уж похожий на Шарикова из фильма. Помню, что у него кличка Монтер. Это старый Орка, должно быть, большой авторитет для блатных. Он потер нос, глядя на меня. Передай Эдику, что к нему волк приехал, сказал я. Он на месте приглашает к себе, прохрипел мантер. Мы втроем вошли внутрь, остальные остались снаружи. В зале кафе горел приглушенный свет. Музыка не играла. Все столы пустые, кроме одного, за которым сидел седой мужчина в затемненных очках и читал старую книгу. Перед ним стояла бутылка вина и бокал. При виде нас он поднялся и сделал приглашающий жест за стол. «Максим», — Эдик кивнул мне, — «удивлен тебя видеть. Вина?» «Я за рулем, а Женя не пьет», — сказал я. «Но в другое время выпил бы». «Понимаю. Должно быть, что-то случилось». Эдик сел на место, я напротив него. «Как вам новое название кафе?» «Впечатляет, но не помню, откуда оно взялось». «Я раньше не любил читать», — сказал он, внимательно глядя на меня. «Речь вежливая, а взгляд холодный». Но потом втянулся. Одно время под рукой была только одна книга. Столько лет прошло, и меня теперь тянет на испанские мотивы. Знаете, история Испании во время реконкисты. И книжка как раз была про дворец в Гренаде, который назывался Альгамбра. Целый дворцовый комплекс, который построили Мавры. Хотелось бы там побывать. Он кивнул на лежащую перед ним книгу, очень старую, с ободранной обложкой. Можно разобрать надпись «Альгамбра», но автора почти не видно. Но это вряд ли случится в ближайшее время. Зато вот, на волне ностальгии я решил принести немного гренады в наши суровые края», — Эдик хмыкнул. «Итак, чем обязан?» «Мне нужны два человека», — сказал я. «Оба, как вы говорите, при делах. Оба сидели». Оба говорят, что соблюдают воровские понятия. Хотя не знаю, как в действительности. «Тогда почему я должен их выдавать?» — спросил он. Интонация в голосе моментально сменилась, от приветственно теплой до холодной и хриплой. «Это нужно мне. Оба подставили моего брата, чуть не подвели его под статью и даже не объяснили, чем рискует. Просто говоря, обманули». Эдик вопросительно поднял бровь. Над его плечом наклонился монтер и что-то прошептал. «Некий Рындзя, начал я, — и его шестерка-чугун пришли к моему брату, попросили помочь. Якобы увезти человека в больницу, но чуть не сделали его соучастником ограбления. А мой брат не при делах. Ему даже не рассказали, в чем суть, а чуть не поставили перед фактом». Монтер снова что-то прошептал ему на ухо. «Редкая привилегия, что он не при делах», — сказал Эдик, чуть усмехнувшись. «Сейчас время такое, что все так или иначе...» — он сжал губы. «Как-то связано с этим, от простых работяг до самого верха. Но при чем здесь мы?» «Сегодня чуть не ограбили почту», — сказал я. «Это не объект, который я охраняю». А вот тачку с людьми, которые пошли на дело, посадили вести моего брата. Те, кого задержали с ним, малолетние сопляки младше 18. -ти. Это уже не в первый раз происходит в городе. Эдик молчал, разглядывая меня. В зале было тихо, только Женя шумно дышал через нос. Он напряжен, зато слава спокоен, а я продолжал. Но у меня мысли, я четко проговаривал слова, что это могло произойти неспроста. Как-то раз на меня накинулся один из ваших, Толя Длинный. Как вы говорите, без вашего разрешения, но ну, дело было странным. А теперь кто-то опять хочет наехать на меня. Но в этот раз решили начать с моего брата. Причем опять сидячие, говорящие про воровские понятия, как и в тот раз. — А ты что это нам предъявлять решил? — Прохрипел монтер. — Пришел к людям и... «А я с твоим шефом говорю, не с тобой», — отрезал я. «Тихо, Рома», — сказал Эдик своему помощнику. «Это оправданные опасения, а не порожняк. Тот, как ты его называешь, шестивольтовый толик, нам оказал неприятную услугу, нагнал на нас тень». «Понял, разберусь», — мантюр отошел на шаг. Мое слово», — Эдик посмотрел на меня, — что я к этому непричастен. Век воли не видать. Ты же должен понимать, что это у нас значит. Понимаю. Но эти два... Я про них слышал, и ничего хорошего. Интонации в голосе совсем сменились, стали неприятными и хриплыми. Будто мы сидели в какой-то бетонной коробке со стенами, покрытыми штукатуркой под шубу, а передо мной сидел старый зачара, весь в татуировках, курящий беломор. Рындя Фраер на зоне уклад не знал, а сейчас пальцы гнет, хотя он там мужиком был. Чугун поначалу на хате рамсы попутал, его чуть в чушкаре не записали». Но люди его узнали со временем, слово за него сказали. Да и он себя вести правильно начал. Косяков за ним не водилось, закон знал, не беспредельничал. Мог к нам пойти, но не с теми связался. Он задумался и вынес вердикт спокойным голосом. Не по понятиям они поступили короче, что пацана твоего впрягли в эту бодягу. «Рома, подскажи Максиму, что ему нужно». «Позвоню», — сразу сказал монтёр. «Пробить надо сначала». Позвонил он сразу, как мы выехали с территории, и назвал адрес, где эти рынди и чугун залегли, опасаясь ареста после того, как их подельников задержали. Женя смотрел на меня с удивлением, пока я говорил по телефону. «Но ты волк даешь, сказал он, когда я закончил. «Кому скажи, не поверят, что ты к вору с предъявами приехал». «Нет, не с предъявами. С предъявами бы ничего не вышло. Предъявить по делу нечего. Мы поговорили, и я сказал, почему это важно для нас». Я повернул на перекрестке. Девятка с парнями поехала следом. Он понял, он продуманный, знает, когда лучше уступить, а когда наоборот, наехать. В этот раз решил уступить. «А почему? Ему это ничего не стоило». Да и в городе хрен знает, что творится. То Крюкова чуть не убили, то Гошу, говорят, скоро грохнут. И в заводские между собой стреляются. Недавно Захара порешили. Эдику сейчас не нужны новые враги. У него шаткое положение. У них даже боевиков нет. Все разбежались или их поубивали. А авторитет сейчас дело такое. Он в разборках с братвой не всегда помогает. «Вот так запросто выдал своих?» — Женю усмехнулся. «Они для него не свои. Да и я не удивлюсь, если и Захара с его алюминием он сдал. Майор Кузьмичев тогда говорил, что Захара свои продали. Тем более, я слышал, у них конфликт был. Типа Захар не по понятиям жил. Но это их терки. Правда, меня эти терки коснулись, но Захар после этого кончился. А его же и правда кто-то сдал. Ехать было далековато, снова пришлось отправляться в залинейную часть. Эти двое, кого я искал, залегли недалеко от той общаги, где тогда пивзавод и мясокомбинат постреляли остатки богатовских, кроме братьев Дунаевых. Улочка недалеко от дороги, ведущей в город, но ездить я здесь не любил, очень узко и огромные ямы. Но если бы я сразу поехал по этой улочке, мне не пришлось бы ехать к Этику. Ведь возле старого дома, где не горел свет, стояли те самые «Жигули» пятой модели. Та самая машина, которую помогал чинить Кирилл, и которая в прошлый раз стала причиной его гибели. Ее даже не загнали во двор. Возле тачки ковырялся человек. Фары осветили его лицо. Это тот самый Чугун, Стас Чугуев. Видел его недавно, рожа запомнилась. При виде нас он отошел на пару шагов, прислонившись к забору. А из дома выскочил еще один, в кепке, усатый, и сразу прыгнул на место водителя. «Рынзя, точно он». Рындя, точно он Рындя что то проорал, но чугун остался на месте, мотая головой. Потом побежал по улице. «Их предупредили?» — воскликнул Женя. «А кто знает?» но я не думал, что будет просто. Пятерка рванула с места, подняв грязь из-под колес и разбрызгав воду в луже, по которой и пронеслась. Я высадил Славу, сказав ему, чтобы он поймал чугуна, но без стрельбы, с ним же осталась наша девятка. Сам я поехал следом за пятеркой, по улочкам за линейной части города, где даже не было асфальта, или его в последний раз ремонтировали еще в советское время. Рынде гнал очень быстро, даже не тормозил на поворотах. Один раз чуть не врезался в ворота и не снес столб. Я бы на такой развалюхе так быстро ехать не стал. Да и на джипе тут быстро не поездишь. Но я гнал следом, не отрываясь. На сиденье подбрасывало, когда пересекали очередную яму, а руль норовил вырваться из рук. Но надо догнать, или кто знает, что будет потом. Куда он так несется? Женя что-то искал под корткой. Может, он решил, что мы его мочить едем? Тачка-то у меня бандитская, вот он и рванул. «Не, я к тому, что он слишком быстро едет!» Он вытащил ствол. «Давай я ему колесо прострелю, я попаду». «И как мы потом стрельбу объяснять будем, Женька?» «Ладно, волк, и патроны списывать надо будет». Женя все равно повеселел, ему эта погоня будто приносила удовольствие. Не хватает ему иногда адреналина. Но мы продолжали. Пятерка вылетела с убитой дороги на трассу, и ее чуть не перевернула. И он даже не притормаживал. Женя усмехнулся. «Он что думает, тормоза придумали трусы «Хе!» «Что-то не то, Женек», — сказал я. «Я думаю, что...» «Вот блин! Ты видел?» «Еб** в рот!» Женя выпучил глаза. «Как так-то?» Звуки аварии были слишком громкими. Звон стекла, скрежет металла и мощный удар. Пятерка вылетела с дороги и на всей скорости вмазалась в столб электропередач. Столб устоял, только качнулся, а вот машина будто его обняла, настолько сильно ее смело впереди. Я затормозил рядом, проверить, нужна ли водителю помощь. Не нужна, погиб на месте. Мы вылезли. «Дождя уже не было. Дорога пустая, освещена только нашими фарами. Время позднее, так что никто здесь не ехал. Тихо, только собаки лаяли вдали». детской котенку!» — спокойно произнес Женя, посветив фонариком в салон. «С таким не живут». Я посмотрел на асфальт. Следов тормозного пути почти нет. Он будто вообще ни разу не тормозил, а летел на всей скорости. Я не просто так обратил на это внимание. Когда в первой жизни не стало Кирилла, местная газетка написала, что на асфальте даже не было следов торможения, ведь тормоза были испорчены. На этой самой машине. «Поехали, Женя», — тихо сказал я. «А то к нам вопросы будут. Пусть виноватый сам в милицию идет». «Думаешь, тормоза подрезали?» «Реально, Волк, тормоза даже не работали». «Посмотреть бы!» хотя да ну их!» — он махнул рукой. «Поехали!» Мы вернулись на то место, где нас ждали остальные. Все мрачные, усталые. Кто-то зевал, ведь время уже почти два ночи, а чугун дрожал, грызя ногти. «Ты там с тормозами нахимичил?» — сразу спросил я, как вылез из машины. «Да он, тварь такая! Из-за него все!» — с неожиданной злостью произнес чугун. Я пацанов на улице собирал, на делюгу хотел их повести, А этот гондон, беспредельщик, все испортил. Отправил с обрезом на почту. Если бы он не вышел, мы бы свои дела вели, а он... Он всех под себя подмял. Общак наш себе забрал, все себе хапал. Понятия не знал, отморозок. Вот и... Пока он говорил, я думал... Мне становилось ясно, что произошло тогда, в первой моей жизни. Чугун собирал банду сразу после того, как вышел. И раз мне в той жизни было плевать, я даже не заметил, как туда попал Кирилл. А водить он любил. За руль должен был сесть Рынзя. Вот чугун и испортил тормоза. Просто это случилось в конце августа, а не сейчас. Ведь и события в туалете были другими. В тот самый день, 31 августа, через два дня после гибели Жени в разборке, я лежал с похмелья, не уехав в Читу на учебу. А в машину вместо Рынди сел Кирилл с подругой. Это не из-за девушки, которая ушла к другому. Это случайные жертвы в борьбе за власть в мелкой уличной банде. Тормоза испортил чугун, а в тот раз погиб Кирилл. Вот я и врезал чугуну от души, по зубам, не сдерживаясь. Потом еще раз, и он упал, я добавил ему по морде. Бил жестко, как умел, но недолго. «Волк, убьешь же!» — даже Женя пытался меня успокоить. «Разбился и разбился, хрен с ним, с этим Рэнтий. Главное, что наши все в порядке». «Я спокоен, Женька». Я потер отбитый кулак и встряхнул ногу. В милицию его увезем, пусть пишет признание. — Ничего я не буду писать, — прахныкал Колчугун, свернувшись на земле калачиком. — А никуда ты не денешься, — почти ласково сказал Слава. Я был спокоен. Погиб Рындя, новый глава банды, потому что прежний испортил тормоза. Ведь ему не хватало храбрости бросить наглому новичку вызов. Он боялся его, а мой брат остался жив. Несмотря на дерьмовые воспоминания и хреновую ситуацию с аварией, которая случилась у нас на глазах, на душе все равно становилось легче. С нее будто упал старый груз, который так и висел там, даже когда я думал, что в гибели Кирилла виноват другой человек и все исправлено. Все равно долго оставалось ощущение, что что-то не так. И в этот раз интуиция не обманула. Я отреагировал на опасность. Теперь портить тормоза некому, и никто посторонний по вине чугуна не погибнет. А то бы еще пострадали случайные пешеходы, если бы он выбрал другое время и место для своего замысла. Опер Кудрин был на месте, в милиции. Он удивился, когда я передал ему чугуна. Тот очень горел желанием написать явку с повинной по поводу неудавшегося ограбления почты и смертельной аварии с рентей. Нас он там упоминать не будет. Спасибо Славе, который бывает убедительным. Распрощался с парнями до завтра, чтобы отправились поспать хоть несколько часов. Ведь и на следующий день мы должны были продолжать работу в городе. Никто не возмущался, а я был благодарен им за помощь. Впрочем, они знают, что долги я возвращаю. Кирилла еще вечером оставил у себя в съемной квартире. Когда я пришел, он не спал. Сидел на кухне в майке и глядел во двор, о чем-то думая. «Что такое, Кирюха?» — я сел рядом. «Не спится из-за сегодняшнего?» «Поспал немного», — он зевнул. Сон дурацкий приснился. «Такая хрень там была, Макса. «Рассказывай», — я включил плиту, чтобы вскипятить чайник. «Да лето ты снилась», — брат посмотрел на меня. «Но ты будто не чопом своим занимался, а бухал с какими-то придурками» женя на пивзаводе у фрола в бригаде был а я будто к чугуну в банду пошел прикинь он усмехнулся и что был в отделе и механиком у них потом какая то хрень началась типа рынде зоны откинулся всех под себя подмял мутно все так там стало кирилл потер лицо потом я будто с соленкой сел в тачку ту самую пятерку поехал а тормоза не работают кирилл цокнул языком и поежился и как с нам пришел и все так реально будто было как в заправду сон это кирюх я положил ему руку на плечо тем более тачка это опять в хлам про погибшего я ему говорить не стал куда его грузить раньше времени но он немного оживился ну не зря ты говорил что ездить нельзя кирилл поднялся и подошел к холодильнику «Кстати, Макся, ты же говорил, завтра бой будет. Бокс. Флойд Мэйвезер против кого-то там. И Флойд победит, как и Тайсон. Сходим?» «Не знаю, Кирюха, тут с этими разборками не расслабишься. Да и это нелегальная точка пивзавода, она точно будет закрыта. Жалко. Утром приехал в контору, в которой было полно народа. Парни ждали, куда отправляться сегодня». Надо распределять людей, кого на наряды, кого на объекты. Часть уехала отдыхать, поэтому снова пришлось взять с комбината несколько человек. Людей столько, что даже сесть негде. Очень много наших сотрудников, кроме тех, кто был сегодня на смене в комбинате и дежурил в ночь. Почти два десятка человек, и все говорили почти одновременно, обсуждая новости. Женя с обреченным видом заполнял бумаги, оформляя прием и выдачу пистолетов и ружей, тщательно пересчитывая патроны. Я со всеми поздоровался за руку и прошел к себе в кабинет. Туда сразу протиснулся Леня с кружкой чая. Бывший опер будто не спал и опять выглядел усталым, как тогда, когда еще работал в милиции. «Слышал, Макс?» — он зевнул. «В нашем городе не соскучишься, ё-по-расоте». да не говори, Лёня, ты про аварию ночную». «Про какую аварию?» — бывший опер уставился на меня. «Я про другое. Пивзавод сегодня ночью завалил Гошу». «Да ладно тебе», — я удивился. «Точно?» «Утром Саватеева видел, говорит, что точно. Из нога на его грохнули». «Охренеть!» Я откинулся на спинку кресла. «И как это случилось?» «Пока непонятно. Днем узнаю, расскажу». «Кто теперь там главный?» «Непонятно с этим», — Леня почесал макушку. «Кто за черепом пойдет, если он еще жив? А кто-то отделяться будет. Всегда так происходит». «Да, нам надо напрячься в эти дни. Стрельбы будет больше». «Кстати», — он хмыкнул, — «из надежного источника знаю, что сегодня Игнатьев даст отбой по сбору, так что на комбинат вернёмся. Но зря он так делает, в городе уже недобрая начинается». «Сейчас борьба за власть будет», — я кивнул, — «и Крюков своего не упустит. Да и Эдик с рынка тоже напряжётся, если бойцов найдёт». «Кстати, мы же как раз территориально на границе пивзаводских и мясокомбинатовских». «Ну да». «Ладно», — я хлопнул в ладоши. «Тогда сейчас посидим, мужиков кого домой, кого на комбинат вернем. Ну и сразу с ними поговорим, чтобы все настороже были. И чтобы как с Калугой не было. И еще...» «Волк!» — в кабинет заглянул Слава, перед этим стукнув один раз. «Мы выходили покурить с Ермаком, и к нам подошел один модный перец. Не назвался, но я его знаю. Это от Гудка, Гудкова Олега из мясокомбината. Зави побазарим». «Свалил он, тварюга», — Слава махнул рукой. «Но передал, что тебе стрелку забили на старом заводе, где комбайны раньше ремонтировали». Он прошел внутрь и сел за стол рядом с Леней. «Говорит, здесь его территория теперь, вот и стрелка из-за этого. За крышу он хочет получать половину, так что типа сразу подготовить бабло надо». «Хренася!» — Леня аж приподнялся. «А ху-ху, не ху «Типа теперь весь бизнес в этом месте с согласия гудка», — Слава недобро усмехнулся. «Тот хрен говорит, что гудок теперь здесь хозяин». Еще на стрелке бандитские ходить, Лёня вздохнул. Но они охренели, даже лично тебе условия не озвучили, а сразу деньги требуют через кого-то. За это тоже спросим, я оглядел их обоих. Слава, позови Мушукова и Женьку. Лёня, ты пока не езжай на комбинат. Здесь сегодня еще день посидим, ничего там не случится. А случится разберемся. И что думаешь насчёт этого? Лёня уставился на меня. Да есть одна мысль, но надо обдумать. Не хочется на рожон переть. Но он, наверное, ещё не догоняет Кто мы. И зря. Эдик понял, остальные понимают, а этот Гудок понимать не хочет. И что делать? А раз они теперь сами по себе, продолжил я, то за ними не стоит Гоша с черепом и всем мясокомбинатом. Теперь это просто мелкая банда, которая хочет наших денег. И таких будет много. Я поднялся, опираясь на стол. Так что надо заявить о себе так, чтобы до них дошло. Собираем всех, кого можем.